Глава двадцать четвертая «Маринка, что ж ты глупая плачешь? Жалко, как вас бабушка. Я так рада, что у тебя такие хорошие друзья!» «Больше всего они переживали, что не могли помочь нам больше». Кощей встал и прошелся по беседке. «Друзья у нас замечательные. И самый лучший друг Кощеюшка вытащил меня глупую из депрессии». Сейчас легко говорить, что надо было только пережить эти несколько месяцев. А вот когда не знали, что все пройдет и все нормализуется, тогда сложно было. Перестраивать себя под новые условия, жить по-другому. Сложно, конечно. Реально жить не хотелось. Кощею я на всю жизнь благодарна. И выходил, и не дал с ума сойти от мыслей глупых. Закружил, заставил жить. «Ну ты скажешь, едвишка. — Кощей Константинович, вы лучший друг на всем белом свете. Я вам так благодарна за бабушку. — Маришка, ну вот, сейчас еще ты будешь страдать комплексом благодарности. Едвигу с трудом отучил от этой глупости. Даже не начинай, не серди. Мы просто друзья, и все. Неужели ты не сделала бы все, чтобы помочь другу? Не надо лишних сантиментов. Веник, кормить будешь домовой хваленый? — Буду, Кощей Константинович. «Буду! Вы у нас самый дорогой гость!» Сморкаясь большой клетчатый платок и, вытирая мокрые глаза, прогундосил домовой. «Вот, и еще один. Кончайте, братцы, а то придется мне что-нибудь плохое сделать. Ну, как в сказке на земле изначально рассказывают про меня». Кощей, Константинович, а я травки вкусные заварил в баньке. Приходите, попарю вас от души!» Банник с передой наконец повернулся ко всем, уже не скрывая красных глаз и припухшего носа. «Все, все, прекращайте! Еще не хватало, чтобы кот-трактор мне мышку принес, а ворон-гавидон червячка! Хватит, говорю! Разжалобила ты всех, едвига. Не зря мы с тобой избегаем вспоминать эти дни! Зачем только разворошили? Было и было! Не просто едвига, а бывшая баба ега костяная нога! Все ж действительно был такой этап моей жизни! В сказках есть доля правды! И сейчас!» «Ты же знаешь, Мариша, меня так частенько называют, и я не сержусь. Это часть моей жизни. Сама себя нередко так называю». «Бабулечка, а дальше что было?» «Ужинать пойдем. Потом, может, поговорим еще. Все, все, ужинать. Давай, Веник, корми голодную взволнованную публику». «Избушка, кстати, это я тебя построил, ты поняла? А ты меня не ценишь, не слушаешься часто» весело крикнул кощей избушки на курьих ножках который подслушала под окном беседки она торопливо отбежала на обычное место взволнованно пыхнула дымом из трубы и широко распахнула дверь приглашая войти